Президент МГБ назначил мне свидание. Совсем молодой еще парень, лет тридцати. А фамилия, простите, стерлась из памяти. Беседуем. Он, оказывается, из читателей, и даже мое читал кое-что. Все, в общем, душегрейно. И начать наше сотрудничество решаем с рекламы. Скромной, скромненькой. на полполосы в текстовом блоке. Так что и денег, соответственно, не то чтобы много. Но лиха беда начала. И месяца через два я предлагаю по-горбачевски углубить. Можно и углубить, говорит мой президент, но тогда вам надо бы свои счета перевести к нам, на обслуживание. А я, еще раз признаюсь, в денежных вопросах человек... неотчаянный так что редакционные средства мы в мГБ перевели, но не все. И в скорости проезжаю я в понедельник утром на работу по олимпийскому проспекту, где их офис находился и вижу толпу у банковского парадного подъезда. сердце ёкнуло, а включивший радио слышу что президент мГБ в пятницу вечером, допоздна задержался в своем кабинете, а в субботу пропал, совсем пропал, и со всеми, ну почти всеми, как они выражаются, активами. Так бы редакционные денежки и исчезли, но добрый приятель, специалист по французскому экзистенциализму, строивший тогда коровники в Новгородской области, посоветовал подать прошение. чтобы весь наш вклад государство приняло в качестве налогов, и прошедших уже, и будущих. Государство, мол, деньги, ставшие своими, извлекать умеет, даже из совсем просевших банков. Довольно долго поэтому мы в налоговом отношении спали спокойно, а с нехваткою как-то перемоглись. Что же касается 30-летнего президента, То его след сужу опять-таки по радио. Через некоторое время отыскался. Кажется, в Аргентине. Увлекшись одним из знаменских прожектов. Мой приятель, который работал тогда в фонде с хорошей репутацией, упросил своего шефа меня принять. Встретились, поговорили. Мне кажется, очень содержательно. Во всяком случае, Прощаясь, шеф долго тряс мою руку и повторял. «Дайте недельку, мы разберемся во всем детально и вам позвоним». Прошла неделя, другая, еще одна, не звонят. Прошу приятеля выяснить, что да как. Все выяснил, рапортует он мне почти тут же. Шеф до сих пор под глубоким впечатлением от вашей встречи. Несколько раз повторил, как приятно ему было разговаривать с настоящим русским интеллигентом. Такая, видишь ли, это сейчас редкость. Значит, отказ? Холодея, переспрашиваю я. Боюсь, что да, прозвучало в ответ. И мы с приятелем, как вы понимаете, не ошиблись. Бывало, впрочем, по-всякому. Имени своего чиновного собеседника, теперь-то уже отставленного от больших постов, я вам не назову. Скажу лишь, что тогда, в девяностые, от него зависело решение вопроса для знамени принципиально важного, едва ли не судьбоносного. Поэтому перед встречей я нервничал и расслабился лишь в минуту, когда, усаживаясь за приставной столик к руководящему столу, заметил на нем... на руководящем книжке. Очень помнится хорошее. Воспоминания Надежды Яковлевны Мандельштам, томик, кажется, Хармса, еще что-то. А главное, вы будете смеяться, развернутые эти книжки были лицом не к гостеприимному хозяину, а ко мне, к посетителю, чтобы я все правильно понял. И, чтобы разговор начался, как я люблю, Со словесного пинг-понга с обмена репликами, где не смысл важен, а опознание одной ли вы крови, ты и твой полновластный собеседник. В новом тысячелетии такой пинг-понг, да еще вокруг книжек уже не представим. произошла, знаете ли, смена поколений в чиновных креслах, и своего драгоценного времени на болтовню важная персона тратить теперь не будет. Тогда же и собеседник мой, гляжу, расслабился, и разговор плавно перетек к судьбоносному. Понимаю, что совсем уж не солоно хлебавший я из кабинета не выйду, но, как знать, с полной ли победой или так, как обычно случается, в главном откажут, а какой-нибудь утешительной мелочью пожалуют. Так что я волнуюсь. В отличие от своего визави, который, чувствую, колеблется, а затем, поднявшись из-за стола, приобнимает меня за плечи. «Сидите, мол, сидите!» и ясно молвит. «Должны же мы, бывшие интеллигенты, друг другу помогать». И ведь помог. Действительно, помог. Не знаю, как сейчас, а в ранние девяностые в большом ходу была идея смычки бизнеса и искусства. шедшая, как ни странно, от бизнесменов, ибо, скажу вопреки распространенному мнению, в их кругу были не одни ведь бугаи в малиновых пиджаках, но интеллектуалы, пусть даже бывшие, зато с высшим и часто гуманитарным образованием. Так что кто-то, как твой Кампанелло, мечтал заселить в один подъезд нефтепродавцев с виолончелистами, а кто-то придумывал, если на нынешний манер, культмассовые акции. На одну из них, в театр имени Маяковского, я и был приглашен. Давали, конечно, не Шекспира, но Аверченко. Шутку мецената, кажется, в чем нельзя было не усмотреть намека, ибо в зале собрались только и исключительно меценаты, по крайней мере, потенциальные. Мобильников тогда еще не было, так что вели себя новые русские зрители относительно тихо. Кое-где, правда, подозрительно побулькивало, но это ведь и со студенческой аудиторией бывает. Неспа! А потом всех позвали в подвал, где столы уже были накрыты, и оркестр урезывал вальс, и актрисы пришли, самые первые, знаменитые, с одухотворенными, хотя, или это мне только показалось, чуть-чуть смущенными лицами. Но никакого безобразия, избави Боже, все-таки не было. Подносили исключительно шампанское, а играли, знаете ли, шарады и благотворительные аукционы, где первое место, заплатив тысячу, как тогда выражались баксов, за тысячерублевую купюру с автографом Андрея Вознесенского, занял президент акционерного общества Константин. И он же первым сорвался с места, когда объявили танцы. Со звездами, но не стану уж сейчас тревожить прославленные имена. Тем более, что сами танцы были на бесплатной основе, а вот за фотографию, где ты держишь в объятиях народную артистку, надо было все-таки заплатить. И платили. мне показалось не слабее, чем за автограф поэта, требовавшего убрать Ленина с денег. Ну и славно, склонился я к другу, который меня туда и привел. Пусть наши красавицы, уж если им в театре почти не платят, хотя бы здесь подзаработают, себе на обновки. Какое там, махнул он рукой, заранее договорено, что все деньги пойдут в общий котел. на ремонт зрительного зала, кажется. Конечно, кто бы спорил, новые русские в малиновых пиджаках, нам, людям, знаете ли, высокой культуры, высоколобым и прочее, были глубоко отвратительны. А они, недолгое, правда, время, совсем недолгое, действительно хотели дружить. И не только со знаменитыми артистками. То, слышишь, галерею откроют. Тот джазовый фестиваль профинансируют, то еще что. Так что приходит к нам тогда на Никольскую наша добрая литературная приятельница и хохочет. Ребята говорит и опять хохочет. Я ведь теперь тоже главный редактор. Раскрутила одних фирмачей на бабки и буду литературный журнал выпускать. Слово за слово и выяснилось, что приятельница наша Даром, что в менеджменте не искушена, но отношения с будущими благодетелями выстроила исключительно правильно. Во всяком случае, объяснила им, что подготовительный период к запуску – дело долгое, на год примерно, и надо ей и нескольким ее близким друзьям, в дальнейшем именуемым «редакцией», в течение всего этого года выплачивать зарплату, понятно, что достойную. «Да ладно тебе, говорим, но встречаю ее спустя несколько месяцев. Как журнал?» – спрашиваю. «Пока никак», – отвечает, – «но зарплату получаем исправно». И снова веселиться вот же, мол, лохи. А как год прошел, позвала нас всех на презентацию пилотного номера. Не помню уж, как журнал назывался, то ли «Аристократ», то ли эстет, а возможно и просто пижон, обложка глянцевая, бумага первосортная и содержание не подкачало. Я ведь забыл сказать, что свежеиспеченная редактриса, человек действительно литературно одаренный, и друзья ее, разумеется, постмодернисты, других тогда не было, тоже в словесном искусстве сильны. И вот выступают они один за другим со сцены, где в особом кресле сияет улыбкой наша милая приятельница. Кто стихи читает, кто спичи произносит. И ведь нет того, чтобы благодетелям, они в первом ряду, поклониться или просто им приятное сделать. Напротив, так и жжет каждый сердца глаголом. Мол, вам ли... Любящим баб до да блюда Жизнь отдавать в угоду. Я, дескать, лучше в баре блядям буду Подавать ананасную воду. Ну, не как Маяковский, конечно. Но еще круче, Еще грубее и адреснее. Сижу поодаль И вижу, как у адресатов этих антибуржуазных инвектив Сначала уши заолели, А потом и шеи побурели. Переглянулись они благодетели и громко вышли из зала. А вечер продолжился сначала стихами, потом фуршетом, естественно, щедрым. Заловив госпожу главного редактора шепчуи: "Зачем вы так? Как же теперь второй-то номер делать будете?" А она ясное дело смехом заливается. Да мы, говорит, второе не собираемся. Год, слава богу, прожили, уже хорошо. Вот считается, что литературные журналы уже отбыли свой век. В девяностые тоже так уже считалось. И тоже, как и сейчас, они едва не каждую неделю появлялись. Все новое и новое. Заходит, помню, ко мне в кабинет, Григорий Яковлевич Бакланов Приготовьтесь, улыбается. Через полчаса будем Элину Быстрицкую принимать. Примечание. Быстрицкая, Элина Авраамовна, 1928 года рождения. Народная артистка СССР, особенно прославившаяся исполнением роли Аксиньи в кинофильме Сергея Герасимова «Тихий дон». 1957-1958 годы и тем, что 21 февраля 2014 года она вместе с Василием Лановым, Тамарой Миансаровой, Иосифом Кобзоном и космонавтом Александром Волковым подписала призыв к Януковичу применить всю власть и силу, которая есть в ваших руках, чтобы навести порядок в стране. Конец примечания. Я брови домиком. Но через час гости действительно пожаловала. В возрасте уже, конечно, но чудо еще как хороша, как обаятельно. Мы чайку, разумеется, предлагаем, ей и ее молчаливому спутнику. Но Элина Аврамовна нас властной ручкой останавливает. Потом... Все потом. Сначала о деле. И выясняется, что и она наконец-то решила свой журнал выпускать. И не о кино, как могли мы подумать, и не о моде, хотя кино и мода, разумеется, будут, но литературный, или лучше сказать, общекультурный журнал, непременно со стихами, с прозою. А что спрашивает? Я ведь очень читать люблю. Не верите? Как же не поверить? И мы в ответ на просьбу подсказать с авторами, с рубриками, что-то говорим, что-то припоминаем. Элина Абрамовна благосклонно кивает. То, что не поняла, с живейшим интересом переспрашивает. А спутник ее, так всю беседу и промолчавший, строчит в блокнотике. Все вроде уже обсудили. Разговор наш к концу, и меня будто бесподтолкнул. подтолкнул. А есть ли деньги-то на издание этого чудесного журнала? Каков, говоря по-сегодняшнему, источник финансирования? «Да что деньги?» — хитро улыбается Быстрицкая. «Пустое. Деньги откуда-нибудь найдутся. Я ведь главное для журнала придумала. Название. И очень». очень счастливая. Какое же? Ну, Элина, конечно. Вести семинар поэзии в литературном институте я стал еще с конца 80-х. Известного в ту пору литературного критика Александра Алексеевича Михайлова неожиданно избрали первым секретарем Московской писательской организации. Его напарница Галина Ивановна Седых уехала в длительную командировку, кажется, на Кубу. Так что подхватил я уже практически выпускников. Примечание. Михайлов Александр Алексеевич. 1922-2005 годы. Критик, доктор филологических наук, профессор. Начинал как комсомольский работник на севере Архангельской области. Затем поработал и в ЦК КПСС, и в Литинституте, и в Имли, и главным редактором журнала «Литературная учеба». Описал всю свою жизнь о советских поэтах в предельно широком диапазоне от Маяковского до Павла Васильева, от Константина Ваншенкина до Андрея Вознесенского. Многие мои современники порицали его за неразборчивую всеядность. А мне виделась толерантность и эстетическая, и гражданская. И неудивительно, что именно Александр Михайлов, как он подписывал свои тексты, попытался в ожесточенной рубке начала 90-х годов между демократами и патриотами создать, разумеется, химеричный клуб независимых, то есть никому не присоединившихся, писателей. Седых, Галина Ивановна, кандидат филологических наук, профессор, преподаватель Литературного института с 1969 года. Конец примечания. Виктор Кула там был, вскоре прославившийся как автор первой в России диссертации о Бродском. Александр Козлачков, теперь многообещающий прозаик. Примечание. Кулле Виктор Альфредович, 1962 года. Выпускник Литературного института, 1991 год. Поэт, кандидат филологических наук. На рубеже 1990-2000-х годов, безуспешно пытавшийся спасти журнал «Литературное обозрение». Козлачков Алексей Анатольевич, 1960 года рождения, выпускник литературного института, поэт, прозаик, работающий ныне экскурсоводом с русскоязычными туристическими группами в Кельне. Конец примечания. Но назвать их, равно как и их однокашников, своими учениками у меня язык не повернется. Слишком они уже были взрослые. сложившиеся люди. А вот тех, кого в следующие 15 лет мы набирали уже вместе с Татьяной Бек, до сих пор, пусть они улыбнутся, считая своими приемными детьми. Впрочем, о годах учения и Леонида Шевченко, уже покойного, и Марии Степановой, Ивана Волкова, Евгения Лесина, Евгении Добровой, Арсения Замастьянова, Анастасии Строкиной, вспоминать не мне. Пусть их собственные ученики готовятся теперь к мемуарам. Примечание. Шевченко, Леонид Витальевич, 1972-2002 годы. Поэт, не успевший окончить литературный институт, но успевший запомниться яркими книгами «История болезни», 1993 год и РОК, 2001 год. Степанова Мария Михайловна, 1972 года рождения, выпускница Литературного института, 1995 год. Поэт, книги которой отмечены многими российскими и зарубежными премиями. Волков Иван Евгеньевич, 1968 года рождения. Поэт, В середине 90-х годов занимавшийся в нашем статьяной бег Бек литературном семинаре, но не окончивший его. В 2001 году эмигрировал, как он сам это называет, из Москвы в Кострому. Жить в Москве все равно, что жить в Гуме или Цуме. Несколько лет назад я понял, что больше так не могу и решил уехать в провинцию. Долго выбирал и остановился на Костроме. Это город бедный, депрессивный, но там меняется самоощущение. Выходишь на Волгу. Слева Астрахань, справа Нижний Новгород. Вот где география. А раньше выходил из своего московского дома. Слева ночное кафе, справа круглосуточный магазин, прямо бордель. Лесин Евгений Эдуардович, 1965 года рождения. Выпускник литературного института. 1995 год, автор стихотворных книг с выразительными названиями «Записки из похмелья», 2000 год, «Русские вопли», 2005 год, «По ленинградским кабакам», 2010 год, «Философском автозаке», 2014 год, главный редактор книжного приложения «Экслибрис» к независимой газете. Доброва Евгения Александровна, 1977 года рождения, выпускник Литературного института, где она мне запомнилась еще как поэтесса под именем Евгении Свитневой, ныне прозаик, автор книг «Персоны нон Грата и Грата» 2008 года, а под ним я голая 2009 года, «Угодья Мальдорора», 2010 года. Замасьянов Арсений Александрович, 1977 года рождения. Выпускник Литературного института, 1998 год. Очень рано, еще в 13-летнем возрасте дебютировавший как стихотворец, но позднее нашедший себя в исторической документалистике. Книги о Суворове, 2000 год, Косыгине, 2002 год, и Державине, 2013 год. Строкина Анастасия Игоревна, 1984 года рождения, выпускница Литературного института, 2007 год. Поэт, переводчик. Конец примечания. Я лучше скажу о том, как в течение всех этих лет у вчерашних школьников, собравшихся в поэты, Менялись литературные ориентиры и, ну да, идолы. Сначала, на излете восьмидесятых, если по рукописям судить и по разговорам, первенствовал брутальный Юрий Кузнецов. Помните, звать меня Кузнецов, я один, остальные обман и подделка. Стремительно, правда, вытесненный Иосифом Бродским, Тоже никакого соседства не терпевшим. Так что у мастеров как раз тогда и слово такое появилось среди прочих забот была соответственно еще и эта истреблять в стихах у студентов цепкие чужие ростки, пока они окончательно не задушат пробуждающуюся индивидуальность. А ближе к концу 90-х и Бродской, как икона метра и стиля из стихов. подаваемых на конкурс, как-то исчез. Вообще все кумиры исчезли. На собеседовании, еще до зачисления на институтской кошт, имена, если какие назывались, то Цветаевой, девочками понятно, Пастернака, Мандельштама, реже Хармса, ну и Бродского, конечно, но уже не в том неподражаемом числе, как десятилетия назад. а на равных правах с другими покойными классиками. Таня же, Татьяна Александровна, все допытывалась у абитуриентов, но особенно потом у студентов о современниках наиболее для них важных. И фамилии ей в ответ звучали разные. В диапазоне, предположим, от вполне себе статусной величины до какой-нибудь, прости господи, сомнамбулической барышни из семинара Олеси Николаевой. Запомним разные, и еще запомним имена, ситуативно меняющиеся, часто даже в зависимости от настроения. И это означало до сих пор означает, что безусловных авторитетов больше нет, и что традиционное для русской поэзии деление на первого, ну, первых и всех остальных, больше не работает. Мне бы. по своим вкусам отнюдь не моно-ману, скорее прирожденному плюралисту радоваться. А я вот думаю, да как же это без ориентиров? Ведь это значит, что и поэтических школ никаких больше нет, и ясно просматривающейся в поэтике, в чем же еще, линии наследования тоже нет. Каждый сам по себе, каждый мерило собственного вкуса. Каждый может положиться только на свой страх и риск или на волю куратора. Теперь все вы это знаете, в стихотворческой индустрии уже и такие появились. Но вернемся еще раз к деньгам, теперь уже к личным. Ведем это мы, значит, с Татьяной Александровной Бек семинар поэзии в литературном институте. Таня нашим семинаристам может подсказать, как стихотворение подкрутить, чтобы оно стало хоть на что-то похоже. А я, понятно, специализируюсь на их общем развитии. И в частности, повторяю, не в нашей воле сделать вас поэтами, но мы можем вас научить словами зарабатывать себе на жизнь. Поэтому, если вам предлагают переводить, соглашайтесь. Если просят цирковой скетч написать, беритесь. Нет словесности низких жанров, есть удовлетворительное или неудовлетворительное качество работы. И однажды, в ранние девяностые, когда в Лит-институте платили совсем уж копейки, а на знаменскую зарплату тоже не зажируешь, я сам воспользовался своим советом. Согласился, конечно, на паях с Татьяной Александровной перевести сборник корейских духовных песнопений. конечно, по подстрочникам. И так, знаете ли, ловко у меня стало получаться, что, встречаясь с Таней на кафедре по вторникам, я ее же, профессионала, еще и подзуживал. Вот, мол, за неделю триста строк навалял. А ты сколько? Эта ловкость меня, впрочем, и предостерегла от дальнейших таких проб, чтобы не превратиться совсем уж в строчкогона.